Глава 48. Над Днестром. На КП меня встретил Ольховский. Спросив о здоровье, я, конечно, сказал, что все в порядке, он сообщил. Наши войска расширяют плацдарм на правом берегу Днестра. И добавил. Ваша задача – прикрыть с группой переправу на Днестре в районе Ямполь-Сороки. Я был так счастлив, услышав о новой победе наших войск, что почувствовал себя совершенно здоровым. Подъем перед боевым вылетом, как всегда, удваивал силы. В штабе ознакомился по карте с линией фронта и, получив нужные указания, проинструктировал летчиков. И вот я уже в самолете. Под нами однообразная местность. Снег совсем стаял. Всюду полосы чернозема, кое-где речушки. Отчетливо выделяется железнодорожная линия. По ней хорошо ориентироваться. Долетаем до переправ. Местами Днестр покрыт дымовой завесой. Встречи с врагом ждали недолго. Две группы юнкерсов, всего их было около 18, выскочили из-за облаков на небольшом расстоянии от нас. Надо было ошеломить врага. Быстро развернулся и повел группу в атаку. Пристраиваюсь к одному самолету и в упор открываю огонь. Вражеский бомбардировщик загорелся. Кто-то из ребят крикнул по радио «Готов!». Остальные юнкерсы пикированием уходят на запад. «Мы остаемся». Я вижу, что вдали от нас, над расположением своих войск, группа немецких бомбардировщиков принимает боевой порядок. Очевидно, фашистские летчики по радио получили приказ вернуться и выполнить задание. Мне очень хотелось их атаковать, но оставлять переправы без перекрытия нельзя. И словно в ответ на эту мысль я услышал свой позывной. Узнаю голос командира. Я Стреп 31 Отогнать противника подальше. Командую своей группе. В атаку. И мы стремительно, набреющим, летим навстречу юнкерсам. Немцы постарались поскорее скрыться. Мы их только попугали, и затем спокойно вернулись к переправам. Это была большая моральная победа над врагом, превышавшим нас численностью. Вечером моя хозяйка заботливо спросила, «Ну как, сынок, тебе здоровилось?» Я ее обнял. «Прекрасно! Еще одним фашистским самолетом стало меньше. Спасибо вам за помощь, за материнскую заботу!» В моей летной книжке появилась 32-я личная победа.